Я все же пришел к этому приятию, и тогда я понял, что оно должно быть окончательным, и навсегда отказался от Жильберты, отказался ради моей любви к ней, главным же образом потому, что не хотел, чтобы у нее остались презрительные воспоминания обо мне». Я даже, чтобы она не думала, что я испытываю нечто вроде любовной досады, часто потом соглашался прийти на свидание, которое она мне назначала. Но в последнюю минуту, как я поступил бы со всяким, кого мне бы не хотелось видеть, писал ей, что к моему большому огорчению прийти не могу. Эти сожаления, обычно выражаемые людям, к которым мы равнодушны, Должны были, как мне казалось, служить еще более явным доказательством моего равнодушия к Жильберте, чем дело на равнодушный тон, каким мы говорим только с любимой. Если бы не столько мои слова, сколько без конца повторяемые действия убедили ее, что меня к ней не тянет, тогда, быть может, ее подтянуло бы ко мне, увы, то были тщетные усилия. Не видя Жильберты... — Добиваться того, чтобы ее потянуло ко мне, это значит потерять ее навсегда. Во-первых, потому что, когда ее снова потянет ко мне, то не в моих интересах, если только я хочу, чтобы эта тяга не прекращалась, сразу сдаваться. Притом самое тяжелое для меня время тогда уже пройдет. Она была мне необходима сейчас. И мне хотелось предупредить ее, что, когда мы с ней увидимся вновь, то она успокоит боль, которая и так уже утихнет настолько, что это успокоение не послужит, как послужило бы сейчас, прекратив мои страдания, поводом для капитуляции, для примирения, для новых встреч. Когда же некоторое время спустя я смогу, наконец, безболезненно поговорить с Жильбертой на чистоту, Такой сильной станет ее тяга ко мне, а моя — к ней. Это явится знаком того, что моя тяга не выдержала долгой разлуки, и ее уже нет. Знаком того, что я стал равнодушен к Жильберте. Все это я продумал, но не говорил ей. Она бы вообразила, что я делаю вид, будто так долго с ней не встречаюсь, в конце концов разлюбил ее». Делаю вид, только чтобы она как можно скорее пригласила меня к себе. Пока что, желая облегчить себе разлуку, я, чтобы Жильберта поняла, что, вопреки моим уверениям, я по собственному желанию, а не из-за какой-либо помехи, не по состоянию здоровья, лишаю себя встреч с ней. Всякий раз, когда мне было точно известно, что Жильберта не будет дома, что ей нужно куда-то идти с подругой, и к обеду она не вернется... шел к госпоже Сван. Теперь она снова стала для меня той, какой была во времена, когда мне было так трудно видеться с ее дочерью, и когда, если Жильберта не приходила на Елисейские поля, я гулял по аллее акаций. Я надеялся услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и она услышит обо мне и поймет, что она мне недорога. И я еще склонен был думать, как все, с кем случалось несчастье, что моя горькая доля могла бы быть хуже. Я убеждала себя, что двери дома жильберта для меня открыты, но я и так уже не пользуюсь широко этим правом, а когда почувствую, что мне невыносимо тяжело там бывать, то в любой момент прекращу эту пытку. Мое горе оттягивалось со дня на день. Впрочем, и это еще громко сказано. Сколько раз в течение одного часа, но теперь уже без тоски ожидания, обволакивавшей меня в первые недели после нашей ссоры, когда я еще не решался снова начать бывать у сванов, я читал себе письмо, которое Жильберта когда-нибудь мне пришлет, а, может быть, даже принесет сама. Постоянное упоение воображаемым счастьем помогало мне переносить разрушение счастья подлинного. Чувство безнадежности, испытываемое нами, когда мы думаем о женщинах, которые нас не любят, или о безвести пропавших, не мешает нам чего-то ждать. Мы все время на чеку, на стороже. Сын ушел в море, в опасное плавание. А мать каждую минуту, даже много времени спустя, после того, как она узнала, наверное, что он погиб, Представляет себе, что он чудом спасся, что он невредим и вот сейчас войдет. И это ожидание, в зависимости от силы памяти и от сопротивляемости организма, помогает ей с годами привыкнуть к мысли, что ее сына нет в живых, помогает в конце концов забыть о нем и выжить или убивает ее.